Глава тридцать Возвращение на Рестанг. Ты как ты тут оказалась? Стоило мне занять место за столом, и Поль незамедлительно пристал с расспросами. Вышла оттуда и пришла сюда. Буркнул я, ломая голову над тем, что ему говорить, учитывая наличие свидетелей. От и так просто не выйдешь, если имелось распоряжение задержать до поры до времени. Не унимался муженек. Видит Бог. Настроение у меня было хорошее, спасибо Паше за незабываемый день, но вот эти слова Поля... Еще вчера я так рвалась к нему, так скучала, а сейчас внутри все прямо вспыхнуло от гнева. Выходит, он рад тому, что запер меня в этой золотой клетке. Ведь первоначально именно Поль дал мне адрес таверны, и уже потом появился его отец, которого я винила в своем аресте. И сколько бы я там сидела? Блин, вот чего мне стоило взять и почитать главу от его имени? Хотела же, но решила пожить, как просты смертные, не подглядывая в шпаргалки. Вот и гадай теперь, что все это значит. Ты, как я посмотрю, рад от жены избавиться. Прищурив глаза, прошипела я, а Леон Скайры, переглянувшись, тут же засобирались, сославшись на какие-то невыполненные задания. Однако хоть друзья и ушли, а столовая, как ни крути, это не самое лучшее место для откровенных разговоров. И пусть меня распирает высказать все, но держу себя в руках. Поел. Спрашиваю, ловя себя на том, что прозвучало это грубовато. «Угу». Как-то неожиданно панура отвечает Поль. «Тогда пойдем-ка прогуляемся. Нам, кажется, пора уже поговорить». Молча прошлись до парка, благо денек выдался теплым, а в стенах академии еще и безветренным. Вокруг мерцали плярисы и не было никого. Студенты разбрелись по своим комнатам, готовясь к завтрашним занятиям. Педагоги тоже отдыхали. «Ты богиня?» Не стал юлить Поль. «Есть немножко». Вздохнула, не зная, о чем нам теперь говорить. Как же просто все было, пока ворон не сдал меня с потрохами. Теперь это знание, словно непреодолимая стена, встала между нами. Чувствуется, что поле уже как-то иначе относится ко мне. Да и я... я вообще изменилась, но по иной причине. Однако в любом случае было легкости в общении теперь не ощущается. «И уйдешь?» — спросил он, глядя в сторону. «Не знаю», — честно ответила я. «Это не от меня зависит». но хотела бы...» Останавливаясь, развернулся ко мне муж. Тоже замерла и взглянула на него. Поль всматривался в мое лицо, явно ища ответа, и хмурился. «Что же такое творится-то со мной? Почему вся жизнь вечно через пятую точку? Вот он рядом, такой родной и такой теперь далекий. Не представляю, как буду жить без тебя, без ворона», — тихо произнесла я. В его глазах промелькнула тоска и обреченность. Видимо, понял, что это вопрос времени, не больше. «А забрать нас нельзя? Ну, туда, в ваш мир!» Я невесело усмехнулась, представляя реакцию Поля, если бы он попал на землю. Но не говорит же, что ворона можно забрать. Если я сюда попадала, возможно, Мус смог бы перекинуть кого-то и туда. Но его... Возникает банальный вопрос. На что мы будем жить? На мои гонорары? На четверых, включая малышей? Не потяну я. Да и у мамы пенсия копеечная. А его куда пристроить? Как легализовать, не имея ни документов, ни образования? Дворником и то не возьмут. Да и Паша, за последние дни этот парень слишком уж стремительно ворвался в мою жизнь, неожиданно став неотъемлемой ее частью. Я всего лишь на миг представила себе картину. Поль каким-то чудом оказывается там, и для Павла места не остается. И так тоскливо вдруг стало. Что это? Неужели влюбилась? Так быстро? И в чем причина? В том, что он похож на поле? Может, именно Поле я когда-то полюбила от безысходности, потому что никого иного не было, потому что любовь к нему была моим билетом, ведущим обратно на Землю. Ох, как же все сложно. Поль и я навсегда. Хочу ли я этого? Еще недавно без сомнения ответила бы «да». А сейчас? Можно было бы сказать, что ему будет некомфортно на Земле, но это всего лишь оправдание. Как говорится, было бы желание, способ найдется, а для нежелания найдется отговорка. Я слишком устал от всего этого в целом. Еще вчера при разговоре с Музом думала, что не смогу жить без Рестанга. Но если быть честной, после более близкого знакомства с Пашей многое изменилось. Вот только Поле об этом знать не обязательно. И, видимо, рано или поздно мне действительно надо будет уйти. Хотя бы для того, чтобы обрести душевный покой, а не разрываться между двумя такими похожими мужчинами. У меня еще есть время, чтобы понять, с кем я хочу остаться.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 а я почему-то уверена, что она тебя искренне любит. «В отличие от тебя», — грустно вздохнул Поль, — «зря ты так». Муж не ответил, лишь потупил взгляд и тяжко вздохнул, явно не поверил. Да, собственно, я же не сказала прямо «люблю», а он явно это мечтал услышать в ответ. И вдруг Поль встрепенулся и вновь уставился мне в глаза. «У тебя там кто-то есть, да?» Вот только в этом вопросе не прозвучала и намека на ревность, лишь потаенная боль. «Нет», — улыбнулась я и тут же оказалась в жарких объятиях. От его рук, блуждающих по моему телу, от изголодавшихся губ, покрывающих поцелуями мое лицо, становится жарко и стыдно. Будто вру я ему или обманываю. Но я ведь не соврала ни слова. Паша — это как журавль в небе. Он есть, но у него своя жизнь, своя боль из-за произошедших недавно событий. Да, он рядом. Да, обещал помочь. Но движущие им стимулы, Вполне объяснимы. Он ведь сам говорил, что любит всякие шарады и загадки, а я и все вокруг меня — это одна большая шарада. Вот разгадает и успокоится. Может, и не забудет совсем, но останется максимум другом. Так почему же меня смущает тот факт, что Поль меня обнимает? Почему я одновременно вся таю и в то же время хочется оттолкнуть его? Что делать? Как ему объяснить, что мне тяжело? Что сил у меня уже нет на такие вот дневные и ночные приключения? На словах скажет, мол, понимаю, но не поймет. «Что от тебя требуется?» Уткнувшись лицом в мои волосы, спросил Поль. «А у меня от этого вопроса сердце кровью обливается, ведь он, по сути, меня отпускает. Пока что выяснить, что с Каитером, и разобраться с Шелдом. А потом? Вернуть вам было величие и свергнуть императора». «Ясно», — вздохнул он. «Каитера кто-то выманил из стен Академии в день твоего ухода отсюда». «Выманил?» Ему передали записку от имени отца. Странно, что он ничего не заподозрил, ведь Дел Делкорен свободно мог войти сюда и переговорить с ним. Также пытались выманить и тебя», — сказал, вспомнив рассказ Ворона. «Я о том же подумал», — буркнул Поль, не выпуская меня из объятий. «Какая-никакая, но это зацепка!» «Кстати!» — осенила меня, и я отстранилась. «А у Шелда была какая-нибудь любимая зверушка? В том-то и дело, что он вообще живность недолюбливает». Поджав губы, отозвался Поль. «Я слышал рассказ твоего Лероса и тоже думал об этом. По всему выходит, что тот обезумевший Шелд — никакой не Лерос-протестант, а тот самый Шелд, которого я знал с детства, хотя очень не хочется в это верить». «Приятнее верить в то, что его убили?» — усмехнулась я. «Маловероятно», — задумчиво произнес Поль. «Понимаешь, в тот момент, когда я обо всем узнал, шок затмил здравый смысл, и я не задал один очень важный вопрос». Может ли Лерос, мгновенно убив свою жертву, забрать не только внешний образ, но и привычки память человека? Шелд никогда не отличался провалами в памяти, а мы, я, Винс, Сейла, частенько вспоминали былое. Он не был таким. Казалось, эти слова давались полю с трудом. Хочешь сказать, что Шелд жив? Просто не верю. Не хочу верить, что этот сумасшедший действительно мой брат. У него не было роса, не было никакого привязанного животного. Кто знает, когда могла произойти подмена. Возможно, он действительно еще жив. Возможно, из него сейчас сосут силы вместе с памятью. Но как узнать, так ли это? Как помочь? И тут меня еще раз осенило. У тебя есть возможность выйти за пределы Академии? Спросила я. Сомневаюсь. Невесело усмехнулся Поль. А что? Хочу побеседовать с Дел Кореном. Ты мог бы что-то подсказать в ходе разговора? О Каитре ты ему и сама можешь рассказать. Нет. — перебила его я. — Речь не просто о его сыне. Смотри, тебя выманивал кто-то, скрывавшийся под личины Шелда, так? Так. Это произошло еще до моего ухода или после? Рос пропал раньше. В день моего ухода тем же способом выманили Каитера. Кто это сделал, неизвестно, но... У него был пес по кличке Дик, и он, по словам Делкорна, недавно пропал. Вопрос, когда именно? Думаешь, под его личиной скрывался ли Рос? Уверенно? «Следуя твоей логике, именно он занял место Шелда и покушался на меня. Зачем ему это? Какой смысл убивать троих?» «Подумай. Магов как в королевстве, так и на материке не так уж и много. Первенцев того меньше. Кто у нас наиболее сильный? Возьмем совет магов. Твой отец-первенец от магически одаренной женщины?» «Нет. Бабушка вообще не обладала даром». «Вычеркиваем. Дальше. Вартин по праву считается самым сильным из коллинийских магов». А не только нашего королевства, так? Он первый сын одаренный. Второй. Кто у нас еще? Рантеон Дел Шантуа, слишком стар даже для мага Вертонга, и не важно, что у него там еще намешано в крови. Дарлетто Делнавитер тоже. Ленион дел Сарье. Он вообще третий после получения дара. Думаешь, мы трое были потенциальными претендентами на императорский престол? Как ему объяснить, что мус ничего не делает случайно? Ведь он свел меня именно с полем. дав задание вернуть величие драконам и свергнуть императора. Наверняка на Калинийском материке есть и другие относительно молодые и магически одаренные драконы, но выбор пал именно на него. «Я пока всего лишь рассуждаю», — задумчиво буркнула я. «Каитер имел неплохие задатки, и да, он из первенцев», — согласился Поль. «В том-то и дело. Шелд сознательно ли или по стечению обстоятельств подсел на гулаг, и в результате...» Накопил огромный магический потенциал. Именно. И опять же, по официальным данным, являлся первенцем, а в тебе проснулась магия драконов, что многократно повысило твои шансы. Вот тут-то в твоей теории большая брешь. Я не первенец. Уверен? Ну, мама обрела дар после моего рождения. Ага, ага. Я тоже забеременела якобы уже после лишения магии. Хочешь сказать, этот Лирос, который Дик, решив избавиться от всех наиболее подходящих кандидатур, Отложил Каитра на закуску, взялся за Шилда, в процессе понял, что тут не подходит по одному из критериев, и переключился на меня. «Вроде все складно, но мы не знаем, когда именно пропал этот Дик, потому-то я и хочу пообщаться с Дел Короном. У меня, правда, есть выданный им же амулет связи, но его лучше оставить на экстренный случай, а пока обратиться к магам». «Смотрю, ты успела плотно пообщаться с главмагом», — скривился Поль. «Ну да, ну да, как же я забыла». ты бы предпочел, чтобы я до окончания веков сидела в золотой клетке у Варлея, раздраженно фыркнул я. «Это для твоей же безопасности», — тихо произнес Поль. «Сам-то понял, что сказал?» «Я тогда не знал. А потом узнал, и что-то изменилось? Ворон тебе намекал, чтобы меня не отстраняли от решения этой проблемы?» «Все-то ты знаешь. Вместо того, чтобы расстраиваться, лучше бы искал плюсы в моем уходе. Она ничего знать не будет». Протораторила я и, поймав исполненный боли взгляд мужа, с опозданием поняла, насколько жестоко это прозвучало. Прости, добавила я, сознавая, как нелепо это звучит. Да чего уж там? Усмехнулся Поль. По крайней мере, это было честно. Пойдем уже к воротам. Вряд ли меня выпустит. Подожду тебя внутри. Как он и предполагал, наружу его не пропустили, в отличие от меня. Договориться с магами оказалось несложно. Общение с Делкороном много времени не заняло. Так как делиться своими предположениями я пока что не собиралась, лишь сказала, что некто выманил Каитера из академии с помощью записки. Как мы предполагали, Дик исчез как раз за несколько дней до празднования слияния лун, что говорило о возможной подмене Шелда три месяца назад, как раз тогда, когда тот и начал творить всякие непотребства. Вернувшись, я тихонько поделилась новостями с Полем и, сославшись на усталость, пошла к себе. Парень не решился меня задерживать. Видимо, преклонение перед статусом богини было значительно сильнее его желания быть рядом со мной. А я действительно была опустошена, но сразу упасть в кровать и отключиться от всего и вся не удалось. Сначала пришлось наведаться к коменданту за постельными принадлежностями, потом не менее получаса выслушивать удивленные охи и ахи соседки по комнате. Потом еще раз обдумала то, что сегодня удалось выяснить. Отметив мысленно, что надо отыскать ворона и уточнить, Возможно ли сразу забрать память у жертвы, или же на это требуется какое-то время? И вот, наконец-то, я провалилась в мир грез.